Глава третья. Охотники на магов. Группу из четверых молодых людей в пуховиках и джинсах Алеся увидела сразу, как только вышла со станции метро «Гостиный двор». На зимний Петербург опускались густые сумерки, рассвеченные яркой иллюминацией недавно отгремевших новогодних праздников. В свете гирлянд к группе подбежала еще одна девушка в шапке с помпоном. Заговорила, все закивали и заулыбались. Олеся ускорила шаг и подошла, когда девушка в красной куртке довольным голосом сказала. «Теперь все в сборе. Пошли?» «Можно и я с вами?» — спросила Олеся. На нее удивленно уставились. Девушка в красном прищурилась и спросила. «Куда это вы с нами?» «В магический университет», — усмехнулась Олеся, делая круглые глаза. «Я видела в чате, что вы тут собираетесь». «А почему не зарегистрировались на сайте и не сообщили заранее, что пойдете с нами?» Со странным недовольством спросила девушка в красном. Но тут же ослепительно заулыбалась и защебетала. «Ой, конечно, пойдемте вместе, веселее. Вы сами объявление увидели или сказал кто?» И искоса брошенный пронзительный взгляд. «Сама увидела», — ответила Олеся. И могла бы поклясться, что девица в красном облегчённо и довольно выдохнула. Эта же девица сообщила, что знает, куда идти. Вроде как она внимательно изучила Google карты И велела всем следовать за ней. По дороге выяснилось, что это та самая Оленька, которая и предложила в чате собраться вместе. Помимо девицы в красном здесь было еще две девушки и два парня. Вместе с Олесей их группа состояла из шести человек. Парни были широкоплечие, высокие и мускулистые. Их лица внушали Олесе доверие. Ей было не так страшно шагать по темным закоулкам за их широкими спинами. Один парень обернулся и весело подмигнул ей. Мне трусти, девчонки. В обиду не дадим, да, Олежек?» «А то любого мага на лопатке уложим», — хмыкнул его товарищ. «Интересно, что они нам продемонстрируют? Какое шоу?» «Точно шарлатаны какие-то. Я на всякий случай паспорт и деньги с собой не брал». И вам советую в камере хранения оставить. Тут есть такие у метро. Знаете, как бывает? Газом психотропным отравят, бумаги подписать заставят, и будешь им миллионы и квартиру должен. Это предусмотрительно. Я тоже паспорт и деньги не брала. Только жетоны на метро. Молча кивнула в ответ на слова парня Олеся. Одна из девушек резко затормозила. Я... Я передумала, я не пойду. Протараторила она, развернулась и мигом скрылась, пробежав по переулку и выскочив в толпу на Невском. «Зачем напугали девочку?» — недовольно высказалась девица в красном. «Еще трусишки есть? Хотите, я вас за ручку возьму? Чтобы не страшно было. Кстати, тут недалеко осталось, почти пришли». Они завернули за угол и остановились перед ярко освещенным свежевыкрашенным домом с широким крыльцом и двустворчатыми высокими дверями. Девица в красном первой взбежала по ступенькам, и двери перед ней сами собой широко распахнулись. Кто же мне фокус прошлого века?» Датчики движения на входе установили. Фыркнул Олег. Смешно, Володя, честное слово. «Чего застыли? Видите, газом никого не травят?» Рассмеялась девушка в красном. И шагнула в отделанный мрамором холл. «Ого, какая красота! Вы только посмотрите!» Воскликнула она и шагнула куда-то вправо, скрываясь из вида. так спашлись, пошли, что ли? А то нехорошо так». Договорились вместе, а сами эту наивняшку кинули на пороге. Тряхнул головой Володя. И они всем скопом шагнули через порог. Двери за ними захлопнулись, свет погас. Раздался громкий гул, завибрировал пол. Девушка рядом с Олесей тоненько завопила. Парни ругнулись, Володя рявкнул. Держись, девчонки, и крепко уцепился за руку Олеся сильной ладонью, удерживая ее от падения на пол. Оля, ты где? Я рядом, не волнуйтесь. На удивление невозмутимо и собрано прозвучал в кромешной темноте голос Оленьки, девица в красной куртке. Мы в портале. Просьба вести себя спокойно, когда прибудем на место. Это в ваших же интересах. Каких еще интересах? Ну, как это каких? «В магических интересах, само собой», — со смешком прозвучал ответ Оленьки. «Искренне надеюсь, что магии у вас много. Нашему миру крайне необходима магия и люди, ею обладающие. За понимание нашей речи и письменности не беспокойтесь. Обучение в портале происходит автоматически». Два парня и две девушки с Земли еще не успели обдумать этот ответ и переварить его. Как дрожание полу прекратилось и... Этот пол словно растаял под ногами, сменившись невысокой травой. В нос ударил запах летнего леса, уши наполнил шелест листьев. Кромешная мгла перед глазами уступила место полутьме, и в мерцании звезд Олеся осмотрелась. Они действительно стояли на лесной поляне. Олежек — это не земное небо, — сдавленно прохрипел Володя. Ни в южном, ни в северном полушарии таких созвездий на небе нет. «Какие звезды Вова! На небе две луны!» Парни опустили руки, заворожённо смотря на незнакомые звезды и луны, а Олесю будто в грудь толкнули. Тревожное предчувствие заставило ее резко отпрыгнуть в сторону, упасть на землю и откатиться под низкие кусты. И вовремя. На оставшихся троих ребят упала серебристая сеть, спеленав их в один шевелящийся и матерящийся кокон. «Я же просила вести себя спокойно», — раздраженно прикрикнула Оленька, выступая на поляну. «Сейчас за вами придут, а пока вас накрыла антимагической защитой, чтобы вы не наделали глупости горяча. «Так... А где вторая девчонка?» «Бежать», — вспыхнула четкая мысль в голове ошарашенной дезориентированной Олесе. Она встала на четвереньки, метнулась прочь в глубину леса из кустов. Поднялась в полный рост и побежала, что есть мочи под злые вопли Оленьки. Ищейки Хальера тебя все равно найдут и поймают, дурища. Из-под земли достанут ненормальное! Вопила девица, заманившая их в. А куда, собственно? В портал и другой мир. Да, это тебе не психотропный газ в лицо. И квартира в залог. Это похуже будет. Ох, повезло той девчонке, что вовремя на Невский проспект сбежала, а ей олеся Теперь неизвестно, когда дома добираться. Тут вряд ли прямая ветка метро до довезет. Земля под ногами резко ушла вниз, и Олеся покатилась кубарем по склону, смачно шмякнувшись в ледяной и листый ручей. Дрожа, она старалась выкарабкаться на противоположную сторону. Но глинистый берег скользил под руками и приходилось ползти на животе, периодически срываясь вниз и из головы до ног вымазываясь в глине. Крики Оленьки стихли, но это больше напугало, чем успокоило. И, выкарабкавшись, наконец, на берег, Олеся шустро забралась на невысокое дерево и спряталась в его пышной кроне. Сочтя, что нестись, сломя голову по ночному лесу чужого мира, это безумие. А так есть шанс, что ее не найдут. И хороший шанс. Три минуты с момента ее бегства уже должны были пройти. Хотелось бы сперва разобраться в ситуации а потом уж полагаться на гостеприимность аборигенов. Клацая зубами, думала Олеся. Хорошо, что тут теплая погода лето, наверное, так что скоро согреюсь. Она посмотрела в сторону поляны, на которую их перенесло порталом. Там загорелся яркий свет, замелькали тени, еле слышно долетали звуки множества голосов. Очень хотелось услышать речи, но согласиться ради этого обмотать себя сетью, как рыбу. Нет уж, увольте. Она привыкла жить свободным человеком. Сам факт того, что их хитростью заманили в западню и мигом скрутили, лишив свободы выбора, говорил о темной подоплеке всего происходящего. На поляне полыхнула особенно ярко, раздался лайс собак. И Олеся сжалась в комочек, мысленно подводя неутешительные итоги своей жизни. Сейчас ее затравят псами, скрутят, как остальных ребяты. Что им, она не знала но понимала, что ничего хорошего это и не сулит. На куртке, шапке, джинсах и даже лице коркую застывала глина, превращая ее в монстра компании Marvel. Но шевельнуться и утереть лицо Олеся боялась. От глины еще никто не помирал. Одногруппницы специально глиняные маски для лица покупали. Говорили, очень эффект от них хороший. Посмеивалась над собой Олеся, чтобы не помереть от страха. Лай собак приближался. Три огромные лохматые псины спрыгнули в ручей, забегали по нему туда-обратно и взвыли, сгрудившись на противоположном от Олеси берегу. Высокий мужской силуэт вышел на берег, ловко спустился вниз к ручью. Перепрыгнул его и встал в пяти метрах от замерзшей на верхушке дерева Олеси. Вслед за ним появились еще двое мужчин, оленько в распахнутой куртке, и тоже встали под деревом. Ирхольер «Я еще раз извиняюсь за дезинформацию», — робко пролепетала Оленька, обращаясь к первому и самому высокому мощному силуэту. «Охотница Алейра. Десять минут назад вы дали сигнал, что сбежала одна из пойманных вами девушек так». Пророкотал густой, глубокий, чуть хрипловатый голос. «Ох, какой голос!» Олесе чуть из глиняной оболочки своей не выскочила и из дерева не рухнула, чтобы пасть ниц перед обладателем такого голоса, Никогда раньше она не замечала за собой увлеченности мужскими голосами, предпочитая видеть глаза и выражения лиц. Но, оказывается, она просто не слышала раньше настолько завлекающий голос. Завораживающий, как глаз сирены, только в мужском эквиваленте. К сожалению, в свете звезд не было возможности рассмотреть лица. Они представлялись лишь бледными одинаковыми пятнами. Девица Лейра почему-то страшно перепугалась. Судорожно сглотнула, склонилась в низком поклоне и пробормотала дрожащим глазком. «Да, я случайно дала сигнал. Но девушки не было. Прекрасно помню, что не было. Выражайтесь точнее. Вы не помните, что она была. Приборы показывают, что вместе с вами было перемещено четыре крупных живых физических объекта. Может, приборы сбились? Я же помню, что не было второй девушки». И датчики магии при переходе зафиксировали лишь три магических ауры. Высокий мужчина, названный Иром Хальером, хмыкнул. Дарен, не бери на службу идиотов. Даже очень смазливых идиотов. Сто раз тебя об этом просил. Как можно доверять глупцам ловить мирных магов? А Лейра, запахов на поляне тоже четыре. Два мужских и два женских, не считая вашего». Собаки взяли след, который привел нас сюда, на берег ручья. Очевидно, что ваша беглянка догадалась обмазаться подвернувшейся ей глиной, чтобы скрыть свой запах и сбить любых ищеек со следа. А потом двинулась вверх или вниз по ручью. Теперь установить это невозможно. Предположу, что она еще с поляны учуяла здесь воду, раз сразу побежала в верном направлении. Очень сообразительно. Изворотливая, бдительная девица. Не стала глазеть по сторонам на неведомые миры таращиться на небо, как другие. А мигом отскочила от сети. Моментально определилась с направлением побега и стратегией действий. Успела почистить вам память и скрыть не только свой запах, но и яркий след своей магии. Так что найти ее теперь будет нелегко. Ого, какая я крутая супервумен, оказывается. Поразилась богатой мужской фантазии Олеся, сидя на дереве и вцепившей в шершавый ствол обеими руками. На берег ручья вышла еще группа мужчин. Один из них перепрыгнул ручей, подходя к хольеру. Олеся вспомнила, что Оленька, на поверку оказавшейся аллеерой, называла хольера главой ищеек. А этот самый глава сейчас спрашивал у пришедшего. Удалось составить словесный портрет, опросив ее одномерников. «Ха, такой фокус спустя три минуты после моего ухода ни один Капперфильд не провернул бы». Впервые порадовалась своему проклятию Олеся. «Нет, Эр, все трое искренне уверяют, что второй девицы не было», отрапортовал мужчина. «Наш менталист проверил их память, все чисто. Их действительно было всего трое. Скрытых воспоминаний нет, следы воздействия ментальной магии тоже не обнаружены». «Сбой приборов» облегчённо выдохнул мужчина по имени Дарен, и Аллея заметно повеселела. «Беглянки нет, собаки погнались за каким-нибудь зайцем». «Да-да, вы совершенно правы», чуть было не поддакнула Олеся, и лишь в последний момент прикусила язычок. Хольер скептически хмыкнул и укоризненно покачал головой. «Забыли, что охотитесь на иномирных магов, способности которых могут быть самыми невероятными?» Вы специально заманиваете к нам людей с магическими дарованиями, мечтая заполучить в свои ручки какой-нибудь уникальный экземпляр. Но как только случилось нечто из ряда вон выходящее, вы тут же списываете все на ошибку приборов. Нет, тупоголовые мои сотрудники, вы только что упустили тот самый уникальный объект, за которым веками охотились, мага, чьи способности невозможно уложить в имеющиеся шаблоны. Эта девица как минимум сильнейший менталист. Раз за долю секунды сумела сориентироваться, сбежать, да еще так качественно свой образ во всех головах подчистить. Магическую ауру она тоже предусмотрительно скрыла, и наши приборы слепы, как подземные черви, и не могут найти ее. Остается надеяться, что ее магический резерв не очень велик. И его не хватит на то, чтобы стирать память о себе всем встречным. Не надейся. Лично я давно на это не надеюсь. Меня в многомиллионном городе никто никогда запомнить не мог, причем без всякой магии. Позлорадствовала про себя Олеся. Плохо, что у нас не осталось никакого носителя ее запаха. Ни перчатки обранены ни платка, а слабый след в воздухе к утру окончательно рассеется. Так всех пойманных магов отправить в игреблен, Распределить по способностям, раскидать по зонам и допросить под глубоким гипнозом и беглянки. А вось наши маги смогут вернуть им воспоминания о ней. Маги действительно это могут? Хочу, хочу к магам. Хочу к тем, кто поможет меня помнить. В душе Алисе всколыхнулась новая надежда, но была быстро придавлена инстинктом самосохранения. Не понравились ей слова про зоны и допросы. Лучше жить свободно среди непомнящих ее соседей, чем сидеть под надзором отлично помнящих ее тюремщиков. Повсюду выставить патрули, приказать населению сел и деревень сообщать немедленно обо всех появившихся чужачках. Продолжал Хольер. Патрулям проверять незнакомок на магию. Да, если она увидит, что ищет человека без способностей, то перестанет скрывать магическую ауру. Поэтому ищем любую никому незнакомую женщину. С магией или без. Ищем, находим, обезвреживаем и немедленно отправляем в греблин, Под строжайший присмотр. Не хочу задумываться о том, каких дел может наворотить сильный, но совершенно необученный маг-менталист. С таким мощным даром в нашем мире. Особенно имея облик слабенькой невинной девушки. Так что ройте землю носом, но схватите ее немедленно. «Да, Ир, будет исполнено». Дружно склонились все в поклонах. «Действуйте, а я отправляюсь на доклад к Сиру». Глава ищек развернулся и ушел. Алира побежала за ним следом, а его люди свистнули из собак, разделились и двинулись двумя группами. Вверх и вниз по ручью. Вскоре поляна вдалеке опять осветилась ярким светом, и Олесе показалось, что в небо взмыл какой-то аппарат, похожий на летающую тарелку. Она такая стала сидеть на дереве, как глиняный истукан, не зная, что же ей теперь делать. В чужом мире, без денег, жилья, знакомых, скрывающиеся от местной стражи и приговоренные к заточению в каком-то греблене жуткое и дурацкое название, где держат сворованных из других миров магов. Получается, мои спутники были магами? Но сами они об этом вряд ли знали, а вот реклама то была непростой. Не зря ее видела только малая талика людей. А я случайно со своей паранормальной способностью под раздачу попала. Их приборы никогда меня и не заметят, поскольку я не маг. Может, так им и сказать? Отпустите до дому, до хаты. Нету вам ни магии. Я простая попаданка, на кой я вам сдалась. Угу, так они меня и отпустят. Интересно, а зачем им чужие маги? Ох, не за добрым делом это точно. Решив, что утро вечером мудренее, Алися так и осталась спать на дереве, привязав себя к стволу длинным шарфом, чтобы не упасть. «Проснусь утром в своей постельке и подивлюсь этому причудливому сну», подумала она, проваливаясь в мир сновидений.